Вечером. После девяти часов Фабрица испустил нечто вроде ленты, и она вернулась к нему с тонкой и очень длинной веревкой, при помощи которой он поднял наверх сначала запас шоколаду, а затем сверток бумаги и карандаш. Он поспешил написать длиннейшее письмо к Лелии. В течение трех часов он напрасно ждал, что за письмом придут. Только в половине первого. Когда Клелия вернулась с отцом из города, он почувствовал вздрагивание веревки. Когда он вновь хотел потянуть веревку к себе, она оказалась очень тяжеловесной. Он поднял графин, наполненный водой и завернутый в шаль. Трудно описать его волнение, когда он заметил кусок бумаги, прикрепленный к ней булавкой. «Пейте только эту воду, питайтесь шоколадом». Завтра я сделаю все возможное, чтобы доставить вам хлеб, и помечу его со всех сторон чернильными крестиками. Барбуне поручено вас отравить. Я не стала бы писать, если бы вам не угрожала крайняя опасность. Я только что видела герцогиню, она здорова так же, как и граф. На следующее утро, незадолго до рассвета, Гриллу вошел в комнату и, поставив довольно тяжелый пакет, удалился. В пакете оказался хлеб, украшенный чернильными крестиками. Фабриций покрыл его поцелуями. Он был влюблен. Возле хлеба был сверток, обернутый в толстую бумагу, в котором заключалось шесть тысяч франков золотыми монетами. Еще Фабриций нашел прекрасный новый молитвенник. На полях знакомым ему почерком были написаны следующие слова Яд! Берегитесь, воды, вина! Всего питайтесь шоколадом, отдавайте собаке тюремную пищу, не выказывайте подозрительности, во имя неба не поступайте опрометчиво или легкомысленно. Фабриций попросил Клелию послать ему вечером вместе с водой алфавит, начертанный чернилами. Он не упустил случая написать при этом очень пространное письмо. На следующий день беседуя с ним Клелия сообщила, что опасность отравления уменьшилась. Эпизод с ядом необычайно подвинул дела нашего героя. Правда, ему не удалось добиться ни малейшего намека на любовь, но зато он имел счастье поддерживать с Клелией самые интимные общения. Каждое утро между ними происходил разговор при помощи алфавита, а вечерами она принимала от него длиннейшие письма, на которые иногда даже отвечала несколькими словами. Она посылала ему книги, газеты, и ей даже удалось уговорить Гриллу, чтобы он приносил ему ежедневно хлеб и вино. Фабриций за это время сильно побледнел. Отсутствие физических упражнений вредно отзывалось на его здоровье. Но все-таки он считал себя чрезвычайно счастливым. Никогда в жизни я не был так счастлив. — сказал он ей. — Не странно ли, что счастье поджидало меня в тюрьме? Неужели мне грозит опасность потерять то маленькое место, которое я занял в вашем сердце, и которое составляет мою единственную радость? Я не думаю сейчас о свободе. Я имею основание думать, что вы не совсем со мною откровенны. Это неожиданное заявление затруднило их дальнейшую беседу. У обоих на глазах были слезы. В парме каждые две недели повторялся слух о близкой казни Фабриция. Этой сменой надежды и отчаяния принц думал сломить нрав гордой герцогини. Верная своему решению, она виделась с графом Моска два раза в месяц. Тщетно граф, преодолевая жестокую ревность, писал герцогине, когда не имел возможности лично ее видеть. Чтобы несколько рассеять то отчаяние, которое вызывали в ней страхи за жизнь Фабриции, ей нужно было встречаться с таким мужественным человеком, как граф Моска. Общество других придворных кавалеров было для нее только мишурной забавой. Моска же был умен, тонок и знал, чего он хочет. Он был уверен в услугах будущего барона Рива, фискала Расси, однако опасался яда. Попытка Барвуне настолько его встревожила, что он решил отправиться к Фабио Конти. «Если Фабриций умрет при подозрительных обстоятельствах, — сказал он ему после кисло-сладкого предисловия, — то его смерть припишут мне. Я прославу ревнивцам. Это было бы слишком нелепо, и я решил не допустить этого. Итак, если Фабриций умрет от какой-нибудь болезни... Я решил убить вас собственноручно. Генерал Конти что-то пробормотал о своей храбрости, но угрожающий взгляд графа остался у него в памяти. Фабриций был приятно изумлен, когда после 135 дней заключения в тесной камере капеллан Дон Чезаре вывел его однажды погулять на площадке башни Форнезе. От свежего воздуха ему стало дурно. Дон Чезаро воспользовался этим случаем, чтобы исходатайствовать ему разрешение гулять каждый день по полчаса. Серенады, заказываемые маркизом корешенцы, повторялись несколько раз. Строгий генерал терпел их только потому, что они были связаны с судьбой его дочери. Тем не менее, они внушали ему большие опасения. Генерал боялся, как бы эта музыка не послужило для передачи сигналов заключенным. Кроме того, сами музыканты вызывали в нем подозрительность. Пропуская их во двор цитадели, губернатор сам присутствовал при обыске каждого музыканта и неизменно повторял, что повесит любого из них, который возьмет на себя малейшее поручение для заключенных. Одного из таких музыкантов герцогиня с громадным трудом убедила, чтобы он передал письмо в собственные руки губернатору. В этом письме, адресованном Фабрицию, герцогиня высказывала свои сожаления по поводу рукового стечения обстоятельств, не позволивших ей в течение пяти месяцев установить хотя бы малейшие сношения с тюрьмой. Войдя в цитадель, подкупленный музыкант бросился к ногам генерала и признался, что незнакомый священник навязал ему это письмо, адресованное Дельдонго и что, верный своему гражданскому долгу, он спешит передать его в руки его превосходительства. Обрадованный генерал, отлично знавший все средства, которыми располагала герцогиня, и боявшийся быть одураченным, показал это письмо государю. — Итак, — сказал принц, — бдительность моей администрации отомстила за меня. Эта надменная женщина страдает уже в течение пяти месяцев. В ближайшие дни мы начнем сооружать эшафот, и ее сумасбродное воображение не замедлит убедить ее, что он предназначается для маленького Дельдонго. Однажды ночью Фабриций лежал у себя на окне и, глядя в отверстие щита, созерцал обширный горизонт, открывавшийся с вершины Форнезе. Его блуждающий взгляд случайно заметил, Маленький яркий свет с площадки какой-то башни. Это должно быть какой-нибудь сигнал. Он заметил, что свет появляется и исчезает через короткие промежутки времени. Это переговариваются какие-нибудь влюбленные. Он насчитал девять последовательных вспышек и подумал, что это «и». Действительно, «и» — девятая буква алфавита. Став более внимательно присматриваться к вспышкам света, он, наконец, прочел. «Джина думает о тебе». Он тут же ответил, поднося свою лампу к проделанному отверстию щита. Фабрици любит тебя». Эти переговоры продолжались до самого утра. То была 73-я ночь его заключения. С этого же вечера условились о некоторых сокращениях в таких словах, как «Принц», «Граф Моска», «Бегство». Затем, чтобы отвлечь внимание любопытных, сговорились пользоваться условным алфавитом, в котором изменили обычный порядок букв. Переговоры должны были возобновиться на следующую ночь, и герцогиня лично явилась для этого на башню, находящуюся за четверть лие от города. Она плакала от радости, когда увидела первые сигналы, подаваемые фабрицием. Она сама с помощью тех же световых вспышек сказала ему «Я люблю тебя, мужайся, надейся и будь здоров». Затем герцогиня просила Людовика подать сигнал Фабрицию, что он скоро будет освобожден. Это несколько раз повторенная весть о скором освобождении привела Фабриции в дурное настроение. На следующий день Клелия заметила это и имела неосторожность спросить, о чем он грустит. Я, кажется, вызвал серьезное неудовольствие герцогини. Чем же? Она хочет, чтобы я вышел отсюда, — ответил он, — а я на это никогда не соглашусь. Клелия не была в силах ему отвечать. Она посмотрела на него и залилась слезами. Если бы он мог более свободно с ней говорить, то, несомненно, добился бы в эту минуту ее признания в тех чувствах, которые вызывали в нем такие тяжелые сомнения. Он чувствовал, что жизнь без Клелии станет для него теперь только сменой печальных и скучных дней. На следующий день он получил от нее очень длинное письмо. «Мой друг, вам надо знать всю правду. С тех пор, как вы здесь, многие в парме часто думали, что ваши дни сочтены. Вы, правда, присуждены только к двенадцати годам крепости, но вас преследует ненависть всемогущих людей. Я много раз боялась, чтобы яд не положил конца вашим дням. Воспользуйтесь всеми возможными средствами, чтобы уйти отсюда. Я изменяю своему долгу, и о величине, угрожающей вам опасности, вы можете судить по той смелости, с которой я решаюсь с вами говорить. Бегите. Каждый миг подвергает страшной опасности вашу жизнь. Помните, что партия, добивающаяся определенной цели, не остановится ни перед каким преступлением. До сих пор все ее замыслы расстраивались необычайной ловкостью графа Моска. Теперь они нашли верное средство изгнать его из Пармы. Для этого они должны довести до отчаяния герцогиню, а добиться этого они могут только смертью юного заключенного. Этого достаточно, чтобы вы могли судить о вашем положении. Вы говорите о своей привязанности ко мне, но подумайте раньше. Такие непреодолимые препятствия мешают укрепиться этому чувству. Мы встретились с вами в дни молодости и протянули друг другу руки. Судьба занесла меня в это безотрадное место, чтобы облегчить вашу участь, но я буду вечно упрекать себя, если ваши иллюзии помешают вам спасти свою жизнь от столь ужасной опасности. Я потерял душевный покой с тех пор, как совершила неосторожность обменяться с вами несколькими дружелюбными записками. Если наша детская игра с алфавитом вызывает в вас столь малообоснованные иллюзии, которые могут оказаться роковыми для вас, то я, конечно, не буду оправдывать себя напоминанием о попытке Борбоне. Моя прометчивость останется навеки непростительной, если благодаря ей в вас зародились чувства, которые заставляют вас не слушаться советов герцогини. Как видите, вы заставляете меня повторяться. «Спасайтесь! Я вам это приказываю!»